Глава восемнадцатая. Дизайн раздора. В хорватском музее пыток Тартуриум хранится специальное приспособление с крайне необычным дизайном. Вилка еретика. У нее четыре зубца, по два с каждой стороны. Ее создали во времена Испанской Инквизиции для перевоспитания еретиков, совершивших преступления против церкви. На одну сторону наносили слово «абиуро» — «отрекаюсь». Жертве, она же пользователь, связывали руки за спиной, надевали ошейник с вилкой и размещали ее так, чтобы один конец упирался в подбородок, а другой в грудь. Ради интереса попробуйте запрокинуть голову назад достаточно сильно, чтобы увидеть потолок. Представьте, что на вас надета вилка еретика, руки связаны, поэтому двигаться неудобно. Как долго вы продержитесь в такой позе? Изменить положение нельзя, вилка вонзится в кожу. Постепенно мышцы начинают деревенеть, появляется боль в шее, и тело, так уж оно устроено, начинает работать против вас. Мышцы головы и шеи не могут долго находиться в одном положении. Можно ли сказать, что у вилки еретика хороший дизайн? Здесь он создавался не ради потока, а наоборот, ради боли, пыток и страдания людей. Кажется, что дизайн ужасный. Но давайте вернемся к трем ключевым вопросам. Представьте, что сейчас 1480 год, а вы, король Фердинанд II Арагонский, монарх, желающий обратить всех в католическую веру и поддерживающий инквизицию. Первый вопрос. Что вы хотите улучшить? «Я хочу обратить всех в мою веру и заставить страдать тех, кто сопротивляется». Второй вопрос. Для кого вы хотите это улучшить? Для всех, в том числе моих врагов и тех, кто мне не нравится. Третий вопрос. Как вы добьетесь того, чтобы дизайн оказался успешным? Мы насильно испытываем его на сотнях людей и улучшим продукт через цикл узнавать-создавать характерные для дизайна с итерациями. Вопросы зазвучали по-другому. Этика важна, но она делает обсуждение дизайна неудобным. Ответив на эти три вопроса, мы придем к выводу. Для своих целей вилка и еретика разработана... Отлично! Но можно ли назвать это хорошим дизайном? Под этим подразумевается, что он хорош и с точки зрения этики. Но большинство людей понимает, что пытки — это плохо. Вероятно, наиболее удачная формулировка — предмет с хорошим дизайном, созданный ради злого умысла. Ведь дизайнер может отлично справиться со своей работой, даже если проект заслуживает порицания. Чаще случается так, что вещи помогают одним и доставляют проблемы другим забор или ружье, и хорошие, и плохие объекты. Восприятие их зависит от того, с какой стороны вы и почему. Порой дизайн и помогает, и вредит одновременно. Двойная порция молочного коктейля приносит много радости, но мало пользы. Если присмотреться, многие вещи в жизни этически неоднозначны. Рассмотрим игровые автоматы в казино. Казалось бы, Невинные устройства не вонзают острые зубья в подбородок человека, но спроектированы они хитро. Посетителям казино кажется, что победы и проигрыши подчиняются определенной логике, совсем как в блэкджеке. Джеке. На деле алгоритмы устроены так, чтобы максимально завладеть вниманием игрока в корыстных целях. Победа случается ровно с той частотой, которая требуется для формирования пристрастия к игре. Кэти Сьерра, специалист по дизайну продукта и автор книги «Пользователь ты крут», объясняет это так. Одно из главных открытий скиннера заключается в том, что поведение, которое подкрепляется через определенные промежутки, а не регулярно, гораздо сложнее искоренить. Другими словами, ожидаемые награды уступают получаемым время от времени. На этом основывается дрессировка животных. Но правило распространяется и на людей. Именно поэтому игровые автоматы так привлекательны, и чтобы это оценить, не нужно быть игроманом. Snapchat, Фейсбук и Инстаграм сообщают о лайках и комментариях по такому же принципу. Уведомления социальных сетей созданы так, чтобы с перерывами предлагать пользователям награду, совсем как крысам в исследованиях скиннера. Кэтрин Прайс, автор книги «Оторвись от телефона», считает, что приложения похожи по свойствам на игровые автоматы и также вызывают привыкание. Триггеры вроде уведомлений, лайков и сообщений тоже приводят к приятному всплеску дофамина. При обсуждении книги Прайс писательница Рэйчел Сеслоу добавила, мозг научился связывать проверку телефона с возможностью получить награду. Именно из-за неуверенности в том, когда придет электронное письмо или уведомление о новых лайках, растет зависимость. В среднем человек проверяет телефон 57 раз в день, надеясь на всплеск дофамина. Разработчики социальных сетей и игровых автоматов скажут, «Мы зарабатываем на том, что предоставляем людям желаемое, что в этом такого?» Большинство любителей игровых автоматов признаются, что не рассчитывают заработать, им просто очень нравится проводить время именно так. Но где проходит этическая граница? Зависимость — это компульсивное поведение с разрушительными последствиями. Имеют ли люди право знать, как функционируют системы, которыми они пользуются? Зная мы, как все устроено на самом деле и каким вредом оборачиваются приятные ощущения, мы бы, возможно, относились к этому иначе. Навигация в аэропорту с Хиппл и в любом казино преследует противоположные цели. Казино устроены наподобие лабиринтов. В книге «Зависимость и дизайн. Игровые автоматы в Лас-Вегасе» Наташа Доушуль цитирует консультанта по дизайну казино Билла Фридмана. «Планировка напоминает лабиринт. Сразу направляет внимание посетителя на игровые автоматы. Светящиеся экраны бросаются в глаза. Извилистые проходы, заканчивающиеся тупиками, заставляют человека обращать внимание на автоматы, чтобы не столкнуться с ними». Если у посетителя есть склонность к азартным играм, лабиринт пробудит ее. Еще в казино почти не бывает часов и естественного освещения, чтобы человек утратил ощущение времени. Темпл Грандин высказывала подобное в отношении скотобоен. Она предлагала использовать изогнутые спуски вместо прямых линий, чтобы повлиять на поведение скота. В казино людей также подталкивают куда надо. Если игровые автоматы из котобойни слишком далеки от вас, рассмотрим супермаркет. Стеллаж с молоком и яйцами стоит в дальнем конце зала не просто так. Прежде чем добраться до него, вы пройдете мимо десятков товаров от продажи которых магазин получит больше прибыли, а еще, возможно, так удобнее управляющему. Расположение прилавков и самих товаров на полках, специальные предложения и скидки – все это тщательно продумано с целью повлиять на поведение покупателя. Если бы об этом говорили открыто, мало кто бы порадовался. Неудивительно, что предприниматели стараются найти новые способы получить прибыль. Плохо, когда они действуют не в интересах собственных клиентов. Сейчас корпорации думают о времени клиента как об экстерналии. Глава Netflix Рид Хастингс Недавно сказал, вы жутко хотите посмотреть фильм, поэтому засиживаетесь допоздна. Получается, мы соревнуемся со сном и выигрываем. На самом деле сон – проблема государственного масштаба, и отчасти в этом виноваты технологии. В 1910 году американцы в среднем спали по 9 часов. В 2013 году, несмотря на большее количество свободного от работы времени, этот показатель опустился до 6,8 часа. Болезни цивилизации: заболевания сердца, ожирение и диабет второго типа, которым приводят скорее привычки, чем генетика, за последние десятилетия распространились гораздо шире. Одна из причин так называемая культура удобства. Другая пищевая промышленность, которая зарабатывает на продажах большего количества продуктов, чем необходимо здоровому человеку, а также проектирует еду, чтобы вызывать привыкание. Дизайн раздора Ситуация, в которой возникает напряжение между людьми. Желая заполучить подлокотник в среднем кресле в самолете, легко обвинить соседа, который то и дело задевает вас рукой или вытягивает ногу, занимая пространство перед вами. Но помните, кто-то разработал эти кресла. Какую задачу они пытались решить? Наверное, поместить больше пассажиров в самолет, чтобы авиалинии получили больше прибыли. Можно ли было добиться этого, не заставляя соседей злиться друг на друга. В выступлении для Ignite Settle дизайнер интерьера Бонни Толанд сказала, что иногда устройство вещей заставляет нас винить друг друга, а не дизайн или дизайнера. Мы виним соседа по дому или другого пассажира, но забываем о тех, кто создал проблему. Это приводит нас к четвертому, последнему вопросу. Вопрос четвертый. Кому может навредить ваша работа? Сейчас или в будущем? Даже лучшие образцы дизайна влияют на людей, хотя бы потому, что некоторые не смогут этим воспользоваться. Ущерб могут понести и ваш конкурент, и человек, который лишится работы из-за нововведения, и тот, кому придется прикладывать больше усилий или против воли учиться чему-то новому. Есть ли способ улучшить мир, но при этом испортить как можно меньше? У врачей есть принцип «не навреди». У дизайнеров, инженеров, руководителей и политиков ничего подобного нет. Когда приложения Waze и другие навигаторы стали прокладывать маршруты через непривычные улицы, никто и предположить не мог, что это нарушит тихую атмосферу спальных районов. Facebook был создан, чтобы объединить людей, но в итоге пользователи ожесточенно спорят и отмежевываются друг от друга. За это Марк Цукерберг, как водится, успел извиниться. Airbnb вызывает повышение цен на съемное жилье. Искусственный интеллект считался нейтральным, но когда его стали использовать в бизнесе и медицине, оказалось, что он подвержен расовым и гендерным предрассудкам, которые проникают в обучающие программы. Дизайнеры постоянно создают конфликты и проблемы, не собираясь этого делать. Дизайн раздора можно найти и в городе. Это называют враждебным дизайном или враждебной архитектурой. Как ров вокруг замка не дает попасть в него чужакам, так и дизайн части городских пространств не позволяет ими воспользоваться. Возьмем для примера каменные ступени на одной из улиц французского Марселя. Вкрученные в них железные болты мешают сидеть и лежать. От этого больше всего страдают бездомные, бедные и молодежь. Все они зависят от общественных пространств сильнее других горожан. Но такие дизайнерские решения незаметно влияют и на всех остальных. Враждебная архитектура неудобна. Если у инклюзивного дизайна, вроде пологого спуска с тротуара на проезжую часть, есть дополнительные плюсы, то у враждебной архитектуры дополнительные минусы. К примеру, на ступеньках в Марселе не получится подождать друг друга или посидеть с книгой. Сиденья под наклоном или металлические подлокотники на лавочках, мешающие бездомным там спать, мешают всем остальным сидеть. Но хуже всего то, что поверхностный дизайн никак не борется с проблемой бездомности. Такие решения лишь усложняют жизнь бездомным, которая и без того трудна. В малийских залах суда всегда низкие потолки. Они специально спроектированы так, чтобы предотвращать конфликты. Граждане, у которых возникают споры, вряд ли будут применять физическую силу, если не могут встать в полный рост. А у коренных народов Америки, проживающих на северо-западе США, есть традиция использовать особую палку. Говорить может только тот, у кого она в руках, и никто не вправе его перебивать. Нам бы не помешало что-то подобное на рабочих совещаниях. Мы способны создавать дизайн, цель которого мир и гармония.